жертвы лондонского призрака. В поздний вечер 6 августа 1888 года, когда часы на Биг-Бенни отбили положенные 12 ударов, в портовом районе Лондона Ист-Энди, где в это время возле пивных пабов прогуливались раскрашенные представительницы второй древнейшей профессии, На своё дело впервые вышел человек, в кармане у которого находился остро заточенный нож. Когда под газовым фонарём появилась молодая женщина, он насторожился. Предполагается, что нападал он сзади. Левой рукой зажимал рот, а правой резал по горлу. Затем он задирал нижние юбки и вспарывал живот. Так в Лондоне начал свою кровавую мессу человек, названный позднее медиками Джеком Потрошителем, поймать которого столичная полиция оказалась бессильна. В ту же ночь 6 августа 1888 года по тёмной улице Пламберс, кварталу Уэст-Чэпл, двигался констебль Бар. Он совершал свой обычный ночной обход. Окна большинства домов не светились. Киминодейл споткнулся о что-то мягкое. Посветил подники фонарём и в ужасе отпрянул. Перед ним в луже крови лежала женщина. Варна наклонился и сразу узнал её. Это была тридцатипятилетняя проститутка Марта Тернер, которую он совсем недавно допрашивал после облавы в отчапеле. У неё было перерезано горло, голова почти отделена от туловища. Всё платье в крови, и в полном беспорядке. Такого злодеяния констеблю видеть не приходилось. Как установили позднее судебные медики, у Марты Тернер оказалось почти до основания перерезано горло и вспород живот. Прибывшие на место преступления полицейские приступили к опросу местных жителей, но никто никого не видел и ничего не слышал. Дело об убийстве проститутки Марты Тернер так и осталась бы незамеченным. В Ист-Энде подобные происшествия были не редкость, но полицейских удивила жестокость, с которой преступник перерезал горло и выпустил внутренности. Действовал настоящий садист. Минуло чуть больше 3 недель, и 31 августа того же года, так же тёмной ночью на одной из улиц Спитлсфилда раздался приглушённый женский крик. Дежурившие констебли обнаружили убитой другую проститутку Энни Никлс. И у неё было перерезано горло и вспорот живот. На землю вывалились все внутренности. Зрелище не для слабонервных. Второе похожее преступление расшевелило общественность. Она требовала дать объяснение, как такое могло повториться и почему полиция не принимает должных мер. Слещики забегали по всему городу, искали хоть какие-то свидетельства о личности и нахождении преступника, но ничего существенного найти не смогли. Следует учесть, что в Англии, в отличие от Франции, в конце XIX века криминалистика как наука только зарождалась. Картотека преступных элементов ещё создавалась. В неё только начали заносить основные метрические данные, но без дактилоскопии. отпечатков пальцев. Преступник, убивавший проституток, был нетипичным. Его поведение не поддавалось логике. В картотеке о нём никаких сведений не было. В поздний вечер 8 сентября того же года, когда на Лондон начал спускаться туман, вышедший на свою охоту человек-призрак увидел под газовым фонарём одинокую женскую фигуру. Это была проститутка Энни Чэпмен. Женщина уже собиралась отправиться домой, как вдруг кто-то сзади схватил её за волосы и притянул к себе. Острый нож вонзился в горло. Дальше всё произошло как и с последней жертвой. У лежавшей на мостовой Энн, преступник вспорол живот и выпустил внутренности. По совершении третьего преступления начальнику лондонской полиции Чарльзу Орну доложили рано утром. Он тотчас распорядился снарядить отряды полиции и начать патрулирование улиц не только Ист-Энда, но и всего города. К поиску Джека-потрошителя были привлечены все полицейские силы Скотланд-Ярда. Обыскивались подвалы и чердаки, каждую ночь по двое-трое полицейских прочёсывали кварталы Уайт-Чапела, Спицфилда, Стипни. Никаких результатов. Преступник затаился. Обеспокоенные проститутки организовали дежурство, выходили на работу по двое-трое. Но вот наступило 13 сентября. Элизабет Страйд, было чуть за 30. Она была опытной проституткой, умела завлекать мужчин, но в эту ночь у неё не было ни одного клиента. Как произошло на неё нападение, уже никто не скажет. Ей заткнули рот В свете фонаря мелькнуло стальное лезвие ножа. Дальше разыгрался похожий кровавый спектакль: перерезанное горло, споротый живот. В ту же ночь пала ещё одна проститутка, Катрин Эддоуз. На месте преступления были обнаружены первые вещественные доказательства: лоскут окровавленной одежды и надпись на стене. Евреи не те люди, которых будут обвинять без нужды. Прибывший начальник полиции Орн приказал тотчас стереть надпись. Он опасался, что она может привести к погрому среди еврейского населения. Вскоре один местный чиновник на почте получил странное письмо, автор которого признавался в том, что он является джеком-потрошителем. И для доказательства прикладывал срезанный кусок человеческой печени. Большой шум, вызванный пятым по счёту зверским убийством, вынудил министра внутренних дел выступить с заявлением. Он назначил награду в 1000 фунтов стерлингов за поимку жестокого убийцы. В лондонской полиции произошли перестановки. Несколько руководящих лиц были вынуждены подать в отставку. Со своего поста ушёл И начальник лондонской полиции Орн. На его место назначили Монро, а начальником отдела уголовного розыска стал бывший адвокат Роберт Андерсон. Сотни людей были допрошены, десятки бездомных воришек сидели за решёткой, город очищался от скверны. Но среди них не было главного серийного убийцы. После сентябрьских волнений наступила тишина. Октябрь прошёл без происшествий. Наступил ноябрь. Призрачное спокойствие было нарушено 9 ноября. Мэри Джейн Келли не выходила на улицу. Она не стояла под газовым фонарём, и всё же именно её преступник выбрал в качестве шестой жертвы. Тело девушки с перерезанным горлом и вспоротым животом было найдено в комнатке дешёвой гостиницы Истенда. На этот раз один человек всё же видел выходившего из номера Келли мужчину. Вот как он описал его: среднего роста, 35 лет, с крупным носом, чёрными волосами и взъдёрнутыми кверху тонкими усами. Полиции стали искать человека с большим носом и чёрными изогнутыми вверх усами. Полицейские патологоанатомы занялись анализом совершённых преступлений. Между собой они прозвали убийцу хирургом. Этот человек был знаком с медициной. Тонким ножом, похожим на огромный скальпель, он перерезал жертве горло, лишал жизни, а потом полосовал живот. Делал он это вполне профессионально, как настоящий патологоанатом, отсюда прозвище потрошитель. Непонятно только, с какой целью и почему объектами его становились исключительно уличные жрицы дешёвой любви, выходившие по вечерам на панель. Эти распутные, падшие и уже не молодые проститутки больших денег не имели, снимаемое жильё было убогим. Убийца денег не брал, не насиловал. Зачем же резал? Какой мужик решится на подобное? Среди медиков возникло предположение, а не был ли преступник врачом-гинекологом? сделавшимся маньяком или это просто очередной жена-ненавистник и совращенец, возжелавший отомстить слабому полу за поруганную нравственность. Лучшие сыщики Скотлон-Керда терялись в догадках. Они обыскивали не только окраины и центр, но и самые отдалённые районы, гонялись за всеми подозрительными мужчинами, прочёсывали самые злачные места. Безрезультатно. У подозреваемых находилось алиби, их отпускали. Слухи ползли один страшнее другого. В полицию сотнями стали поступать письма с требованием навести в городе порядок, поймать убийцу. По вечерам женщины боялись выходить на улицу. Шло время. Газеты выдвигали различные версии. Полицейские продолжали изучать оставшиеся на месте преступления следы. Опрашивали местных жителей, но напасть на след преступника не удавалось. Убийца словно издевался над профессионалами из Скотланд-Ярда, над обществом, над Англией, над здравым смыслом. Он молчал. Проходили дни, недели, все вроде успокоились, посчитав, что убийца прекратил свою кровавую охоту. Как вдруг снова появилась убитая похожим способом проститутка. За ней ещё одна. Полицейские констатировали: Джек-потрошитель. Это его почерк. И опять он оказался неуловим. Эта загадка не разгадана до сих пор. Кто он? Зачем это делал? Какими мотивами руководствовался? Только версии предположений, догадки и круг подозреваемых. В 20 веке на тему Джека-потрошителя Вышли десятки книг, появились тысячи статей. Снимались многосерийные художественные фильмы. Современные учёные и криминалисты проводили свои исследования. Выдвигались разные версии, подозревались разные люди, но настоящего преступника найти не удалось. Так и вошёл он в историю с прозвищем, которое ему дали судебные медики. Джек-потрошитель. Ненайденный серийный убийца